посылавшим Продольного в экспедицию по неотложным делам, а еще лучше, с увещевателем, выложить им свои сомнения и добиться от них разъяснений. Можно было бы постучаться к Илариону, но как бы не оказался Иларион опять в Гатчине или где-нибудь на земле Франца Иосифа. И о том, какие интересы связывали Дуняшу с Любохватом и Продольным, не следовало думать.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 Потом полетели хлопья метельные, ветер стал мотать верхушки деревьев, срывать державшиеся до конца ноября листья, словно дождались зимы. Пурга погнала публику со звездного и ракетного бульваров в тепло жилья. В понедельник утром Шеврикука увидел звездный бульвар белым. На высоких южных склонах его от проезда Альминского и до проспекта Мира.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 Когда Шеврикука решился пойти в большую утробу у двери квартиры Зилипукина, он обнаружил клочок бумаги. Нервным женским почерком там было написано «Шеврикука Гликерию похитили, требуют выкуп. Где она, неизвестно. Без вранья, поверь». Шеврикуке захотелось комкать бумагу и швырнуть ее в мусоропровод.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 «Садись», — предложил Артем Лукич. «Чем обязан?» «Продольным и любохватом», — резко сказал Шеврикука. «Ах, вот оно что!» — пробормотал Артем Лукич и стал. «Вот оно что!» Поводом разговора он был явно недоволен. В прежние дни он бы наорал на Шеврикуку, ногами принялся бы топтать, запустил бы в гости чернильницу, Но после баталий с отродьями громкогласный Артем Лукич ходил неслышным калекой. И теперь он произнес тихо. «Ты место свое знаешь? Ты кто? Ты двухстолбовый домовой. У тебя дела в двух подъездах». «Я место свое знаю», — сказал Шеврикука чуть ли не воинственно. «И другие знают, каково мое место».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 нынче отсутствовали. Но опять нечто знакомое угадывалось Шеврикукой и в частностях увещевателя и его интонациях. «Суть ваших сомнений, Шеврикука», — сказал увещеватель. «Нам известно, но всего открыть вам в интересах дела мы не можем. У нас нет ясности. Разговор с любохватом и продольным для вас пока преждевременен».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 любохваты Продольный желали использовать возможности петра арсеневича пытались его уговорить или даже обмануть не вышло он стал им опасен и они пособили кое кому убрать петра арсеневича кому же для вас сейчас не важно кому предположим далее Марьяно-Рощинский раскоп они проводили его по чему либо указанию На пользу сословия? Нет, никаких указаний им не было дано. Действовали самостоятельно. Они сотрудничали с сотрудниками башни? Тут нет ясности и есть серьезные вопросы. А с Бушмелевым, особенно в пору его черной силы? И тут нет пока ясности. Что еще? Пожалуй, мне достаточно. Когда вы их видели? Вчера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 Это стало быть, не мешайте?» «Я сказал, не вмешивайтесь», — увещеватель произнес это уже сердито. «Помимо всего прочего, ваши самостоятельные действия приведут к неожиданным для вас опасностям, а толку не дадут». «Ваши слова принял, к сведению», — сказал Шеврикука. «Спасибо за внимание к моей личности. Разрешите откланяться». «Шеврикука, не дури!»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 На Боровицкой Шеврикука не выдержал и подошел к Громиле. «Ну что, Герасим?» — сказал Шеврикука. «Здорово! Как поживаешь?» «А, это ты за мной шастаешь», — сказал Герасим, но без раздражения и угроз в голосе. «И где же он?» — спросил Шеврикука. «Тебе-то что?» «Впрочем, ты все равно не отстанешь. Там. Где-то там, в недрах».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 золотые карандаши для записей пар танцоров на растопчинских балах и прочее, и прочее. Эки обнаружились в Останкине любители антиквариата. Воинственным Шеврикука отправился на покровку. В стеклянно-офисной конторе магазина табаки и цветные металлы продольного клиентов было двое, а бронхитно-громко кашляла одна из сотрудниц стюардес. Нынче она говорила о «Титане» Березняковского комбината. Шеврикука выскочил на улицу в опасении, как бы не вышел клиентам из хозяйских помещений сам продольный. Темница гликерии находилась где-то рядом, за стеклами, либо над потолком, либо под полом. Скорее всего, под полом соображал Шеврикука. Запахи табаков исходили наверняка от образцов, предлагаемой магазином продукции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 «Это Шеврикука!» Донёся до Шеврикуки нервный выкрик Продольного. «Там Шеврикука!» «Ты и что ли?» теперь уже говорил Любохват. «Откуда там может быть Шеврикука? Да он эту бабу после всего сам бы прибил с радостью!» «Там Шеврикука!» твердил Продольный. «Я говорю тебе, открывайте дверь и стволы, стволы!» Шеврикука схватил Амфал. «Сколько там их за дверью?»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 «Мы не опоздали, Игорь Константинович!» поинтересовался крейсер Грозный. «Вы не опоздали», — строго сказал Илларион. При этом он с подозрением взглянул на Шеврикуку и тотчас же произнес. «Даму я беру под свою опеку. А вы, Игорь Константинович, будьте любезны отконвоировать мошенника в Останкино к Артему Лукичу. Вот вам моя шпага». И бросил Шеврикуке серебряную шпагу. В мгновение, когда шпага летела к Шеврикуке, бритоголовый боевик, называемый Любохватом, ужил, дернулся и понесся по лестнице. Илрион, видимо, посчитал низким для себя делом останавливать беглеца под ножкой. Шеврикука бросился догонку за Любохватом в верхние помещения магазина, а потом и на покровку. Но нигде Любохвата не обнаружил.